Глава 20. Очередной королевский совет проходил в специальной королевской комнате для релаксации. Король и Сименс курили короткие трубки, набитые наркотической травой. Министры от трубок вежливо отказались. Полковник Мухаммед только что вышел в эфир на нескольких глобалнет каналах, докладывал одноглазый Абдунасер Шариф. Он объявил джихад и заявил, что будет добиваться возвращения старых порядков любыми средствами, включая вооруженное сопротивление войскам. Мы быстро пресекли вещание этих каналов, но информация уже поступила в сеть и теперь неудержимо расползается. «Объявил джихад?» – тупо проговорил Абдельмаджид. «Кому?» «Вам, Ваше Величество!» – невозмутимо проговорил шариф. «Мне?» – монарх как-то по-детски растерялся. «Верховному шейху королевства? Второму после пророка?» «Вам!» – хладнокровно подтвердил министр. «Он заявляет, что вы узурпировали трон...» и пост высшего духовного лица. Он снова поднял тему ужасной трагедии, постигшей королевскую семью, и риторически вопрошает, кому это было выгодно. Уж не тому ли из наследников, на котором закончились убийства, и который без этих убийств не имел никаких шансов взойти на престол. «Вот гадость!» С дрожью в голосе проговорил монарх. «Я же сам неоднократно пострадал от рук этих зверей. Мы же обнародовали отчет независимой комиссии о том, что я не имел никакого отношения к этим страшным злодеяниям». «Разумеется, ваше величество», — кивнул глава Аламута Адиля Зулай. «Я сам был ее председателем. Я прекрасно помню». «Неужели он надеется, что кто-то ему поверит?» Древний мудрец доктор Гебельс утверждал, что чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверит, подал голос Сименс. Азулай бросил на него испипяляющий взгляд. Ему не нравилось, что монарх повсюду таскает за собой этого американского выскочку. В присутствии Сименса глава Аламута не мог быть до конца откровенным с монархом. Вот и сейчас он уже несколько часов не мог поведать своему марионеточному сюзерену, что на самом деле все обстоит еще хуже, что ненормальный полковник бросил вызов не только монарху Аль-Сауди, но и его теневым покровителям. Головорезам Мухаммеда с утра уничтожили пять тайных плантаций в джунглях, на которых выращивалось сырье для производства тангриза и Бромикана. Если король в ближайшее время не наведет порядок и не прекратит беспредел мятежников, мафиозные боссы будут вынуждены сделать это сами при помощи своих штурмовых отрядов. И тогда неизбежно встанет вопрос, а нужен ли им столь слабый блюститель их финансовых интересов? Это жесты отчаяния сумрачно проговорил военный министр Фарух Нураддин. Ему не на кого опереться, кроме горстки партизан. Народ предан династии Саудов и не поддержит новую династию Мухаммедов. А по-моему, он все делает грамотно. Снова влез ненавистный америкашка. Зачем бы ему лишний раз выставлять себя на всеобщее посмешище? По-моему, он четко знает, что делает, И ни о каком отчаянии тут речи не идет. Едва ли он настолько безумен, чтобы всерьез метить на престол. Он явно расчищает дорогу для другого. «Для кого?» Скептически скривился Азулай. «У короля прямых наследников нет. У покойного дедушки Абдалы, кроме его величества, тоже. Есть наследники трой очереди, внебрачные дети». Сомнительные двоюродные племянники. Для народа все эти кандидаты неочевидны. При попытке насильно возвести кого-нибудь из них на престол, будет бойня. Насколько мне известно, у досточтимого Абдалы есть еще старший сын. Ядовито улыбнулся Сименс. «Рашад?» – спросил Абдальмаджид. «Нет, исключено, он ученый, а не воин и не владыка. Он лично подписал отречение в мою пользу». «С тех пор прошло несколько лет», – невинным голосом произнес Джебедая. «Мы все иногда жалеем о принятых когда-то поспешных решениях, не правда ли? Особенно, когда твой брат купается в роскоши, а ты прозябаешь в уединенной космической обсерватории». «Мистер Сименс!» – возмутился Нураддин. «Я попросил бы вас сохранять уважение в присутствии монарха!» «Друг мой!» – больным голосом произнес Абдельмаджид, жестом останавливая министра. «Я понимаю, что ты пытаешься мне помочь, но ты не в курсе ситуации. Рашад – мягкотелый слезняк, недостойный памяти своего отца». Он не способен на что-либо большее, чем...» Монарх внезапно задумался, побарабанил пальцами по подлокотнику. Сименс поощрительно улыбнулся ему. «А что, мой добрый Адиль, припоминаешь ли ты, что говорил Мухаммед на допросе о своем визите к моему брату на станцию Махаббат?» «Конечно, ваше величество...» Он говорил, что принц Рашад с негодованием отверг его предложение участвовать в мятеже. Но при этом выразил сочувствие полковнику. «Выразил сочувствие!» Король вскочил с кресла, принялся рассказывать по кабинету. И близ, Тогда это меня не зацепило. Мне наплевать, какие взгляды исповедует мой брат» если он сидит в заперти за миллион километров от Паниконта и категорически отказывается бросать невызов. Но теперь, кажется, начинают вырисовываться кое-какие нюансы. «Спасибо, Джебедая, ты натолкнул меня на хорошую мысль». Полковник осуществил свое покушение всего через несколько дней после визита к принцу. Мы решили что это был жест отчаяния, потому что Мухаммед потерял последнюю надежду на успех мятежа. А что, если это не так? Что, если Рашад тайно запрограммировал полковника во время визита, и тот сам не знал, почему пошел на преступление? «Ваше Величество», – покачал головой шариф, – «Мне кажется, это совершенно исключено». В том бреде, который Мухаммед вывалил в сеть, была одна здравая мысль. «Кому выгодно?» — вернул Сименс. «Кто еще может с тем же основанием и народной поддержкой претендовать на трон вашего величества, как не принц Рашад?» «Послушайте, ваше величество!» — напористо начал Азлай. Не позволяйте этому выскочке раскрывать рот на королевском совете». «Нет, это ты меня послушай, мой добрый Адиль», – решительно перебил его Абдельмаджид. «В свете открывшихся обстоятельств я приказываю немедленно достать принца Рашада в орбитальный дворец и тщательно допросить его при помощи химических средств». «Ваше Величество!» Разразится грандиозный скандал? Ничего, я думаю, он не откажется лишний раз продемонстрировать чистоту своих помыслов. Если он чист, я не побрезгую по-братски публично извиниться перед ним и щедро одарить его. Если же нет, извинений не потребуется, и скандала, соответственно, тоже не будет. Монарх встал, и тут же вскочили все присутствующие министры. Все, совет окончен. Соберемся в следующий раз, когда принца Рашада доставят во дворец. Поглощенного наблюдениями в телескоп принца Рашада внезапно отвлёк сигнал вызова. Не отрываясь от виртуального окуляра, он на ощупь переключил кнопки на приборной панели. «Слушаю, Хафиз!» «Ваше Высочество!» Донёсся из динамика несколько озадаченный голос старшего телохранителя. «В действия наших радаров вошёл шаттл, на борту которого находится полковник Мухаммед. Он просит встречи с вами. Прикажете открыть огонь?» Изумленный Рашад наконец оторвался от телескопа. «Мухаммед?» – задумчиво проговорил он. «Надо же, какой наглец! После всего, что он учинил, явиться ко мне и требовать аудиенции...» «Открыть огонь!» – повторил Аль-Межгад. «Нет», – решил принц, – «пусть пристыкуется». «Это опасно». Не думаю, что полковник Мухаммед – маньяк, который решил уничтожить всех особ королевской крови без исключения. Пусть пристыкуется. Ваше высочество, если ваш брат узнает, что вы принимали мятежного полковника... Я все понимаю. Пригласи полковника, но не оставляй его со мной один на один и приготовь людей с оружием. Четверть часа спустя полковник Мухаммед был доставлен в обсерваторию под конвоем Аль-Мишгада и двух телохранителей принца. Охранники встали по обе стороны от гостя, а сам Хафиз расположился за его спиной. «Полагаю, что в этот раз спросить о беседе с глазу на глаз не приходится», – грустно усмехнулся полковник. «Спасибо, что хотя бы за руки не держите». «А на что вы рассчитывали после того, что натворили в орбитальном дворце?» Восмутился принц Рашад. «Вы прекрасно знаете, ваше высочество, что мои действия были продиктованы любовью к Отечеству и безграничной преданностью к вам лично. Сегодня я прибыл без оружия, меня уже обыскали на входе». «В орбитальный дворец вы тоже прибыли без оружия», – парировал ученый, – Во всяком случае, проверка на входе его не обнаружила. Великий пророк, вместо того, чтобы честно служить королевству, столь изобретательный ум мы конструировали для вас орудие цареубийства. Они тоже патриоты, как и я, ваше высочество. Один из них потерял дядю, которого репрессировали после предыдущего мятежа. Другой – брата. О своем патриотизме вы сможете побеседовать с Эфенди Азулаем, когда мы свяжемся с орбитальным дворцом и сообщим, что задержали опасного государственного преступника. «Не трудитесь, ваше высочество. Люди Азулаем уже скоро будут здесь». «Что вы имеете в виду?» – насторожился принц. «Вы придумали еще какую-то гадость, Али?» «Нет, на сей раз не я». «Мои друзья в орбитальном дворце тайно сообщили мне, что ваш брат заподозрил вас в измене. Прошу меня простить, но мой предыдущий визит к вам накануне покушения, вероятно, сыграл в этом определенную роль. В любом случае, на станцию Махаббат направлено несколько боевых кораблей, чтобы доставить вас в тюрьму Аламута, а по непроверенным сведениям, просто убить». Замаскировав вашу смерть под несчастный случай. Монарх очень ревниво относится даже к тени подозрения о посягательстве на свой трон. За эти годы он стал настоящим параноиком, едва узнав об этом, и я отправился к вам, отчетливо понимая, что, скорее всего, иду на смерть. Но никому другому вы все равно не поверили бы, да мне и некому было обратиться. И даже мне вы не поверили бы, если бы я связался с вами через Globalnet. Однако я здесь, и я готов подтвердить все только что сказанное под сывороткой правды. Но прошу вас, поторопитесь с проверкой, у нас не так много времени. Я опережаю убийц всего на час-другой. «Мой брат не может так поступить со мной», – угрюмо произнес принц. Я не представляю для него никакой угрозы. Вы представляете угрозу для его мании преследования. Вы снова пытаетесь втянуть меня в какую-то авантюру. Я пытаюсь спасти своего настоящего короля». шевельнулся за спиной полковника. Мухаммед стиснул зубы. Наедине у него было бы больше шансов убедить Рашада, Однако в присутствии своих телохранителей тот подсознательно вел себя подозрительнее и недоверчивее. Ему нельзя было демонстрировать слабость на глазах услуг. «Даже если все так», – медленно проговорил принц, – «я никуда не побегу. Я не мальчишка, чтобы бегать от своего короля. Уверен, что Абдель-Маджид – разумный человек». И когда я побеседую с ним... Вам не дадут поговорить с монархом, ваше высочество. Вас убьют по дороге. Прошу вас решать. Время идёт. Мы сумеем надёжно укрыть вас в подполье. И что дальше? Я перейду на нелегальное положение. Я стану преступником и сгоем вроде вас. Одним только фактом своего бегства... Я подтвержу все подозрения в свой адрес. Нет, полковник, Сауды никогда и ни от кого не убегали. И если мне суждено погибнуть от руки брата... Что ж, иншаллах, Господь посылает мне испытания, и я пройду его с высоко поднятой головой. Хафис, уведи полковника. С ним еще два американца, ваше высочество, поведал Аль-Мишгад. «Их тоже задержать?» «Конечно, пусть все мятежники предстанут перед справедливым судом!» «Ваше высочество!» – выкрикнул Мухаммед. «Одумайтесь!» «Довольно!» – повысил голос принц. «Я и так уже позволил вам сказать слишком много вашей ядовитой речи!» Сигнал вызова прервал Рашада, и он неодобрительно поморщился. Что еще? Ваше Высочество, донесся из динамика голос дежурного оператора. В зону действия радара вошли три боевых корабля королевства. Полковник Акмаль требует, чтобы вы немедленно допустили на станцию представителей королевской армии. Это приказ монарха. Мухаммед застонал от досады. Он прибыл слишком поздно. «Не делайте этого, Ваше Высочество!» Хрипло проговорил он. Принц явно был в замешательстве. Он медленно обвел угрюмым взглядом всех присутствующих. «Что мне ответить им, Ваше Высочество?» Снова ожил динамик. «Полковник Акмаль угрожает открыть огонь, если мы не допустим гвардейцев на борт!» «Передайте полковнику Акмалю», — заговорил принц, с трудом подбирая слова, «что я не допущу посторонних на борт станции, пока мне не будет предоставлена возможность побеседовать по каналу связи с королем Абдельмаджидом. Бортовое орудие в боевую готовность. Пока это все». Он порывисто поднялся из кресла. «Ваше высочество!» Стревоженно произнес Армишгад. Оставайтесь на местах, распорядился принц. Мне надо подумать. Он резко развернулся и исчез за распахнувшимися при его приближении дверями. Рашат вошел в визуализатор, и плотные створки сомкнулись за его спиной, отсекая его от внешнего мира такого жестокого и несправедливого. Порыв теплого ветра коснулся лица принца, и он бездумно зашагал к морю. Этот чертова политика, который он всегда сторонился, уступая во всем и сдавая позицию за позицией, все-таки настигла его. Принц Рашад панически боялся смерти. Он полагал, что надежно обезопасил себя, отказавшись от всех прав, положенных ему по происхождению – и заточив себя на космической станции. Однако он забыл, что от кровожадного волка нельзя откупиться. Если постоянно уступать волку во всем, то рано или поздно он придет за твоей головой. Рашад понимал, что беседа с Абдельмаджидом, который он сейчас пытался себе вытребовать, это жалкая, никчемная отсрочка. В ближайшее время ему придется принимать решение, как ответить на ультиматум полковника Акмаля. И выбирать придется не из двух зол, а из двух смертей – немедленной на космической станции или отсроченной в каменном мешке Аламута. Далекий посторонний шум вдруг вторгся в шелест травы и мерный рокот прибоя. Он рос, ширился, как приближающийся вал цунами, и вдруг ударил по ушам оглушительным раскатом. Тяжелый удар сотряс безмятежную лужайку. Где-то неизмеримо далеко в другой реальности королевский боевой крейсер дал предупредительный залп по станции. Раздались шипения и треск, окружающий мир подёрнулся дынкой, потемнел, и стало ясно, что всё окружающее – лишь иллюзия. Теперь было отчётливо видно, что с того момента, как принц вошёл в визуализатор, он не сдвинулся ни на метр. Это изображение моря приближалось к нему, повинуясь сигналам нейронов хозяина, на самом деле шагающего на одном месте – по бесконечной ленте, вроде беговой дорожки. Пропали звуки и запахи, лишь сырой ветер из климатизатора по-прежнему овивал разгоряченное лицо Рашада. Подёрнутое уродливо рябью помех окружающее пространство больше не было бескрайним. Теперь уже не возникало сомнений, что этот тихий райский мирок, в котором принц прятался от суровой реальности, никогда не был настоящим, что он был просто самообманом. Мрачнее тучи Рашат вернулся в обсерваторию, где его ожидали телохранители и полковник Мухаммед. «Ваше высочество!» – воскликнул Аль-Мешгад при его появлении. «Нас атаковали! Оставшаяся мощность силового щита 67%!» Уничтожены бортовые надстройки и орудия в секторе Е. Военные дали нам еще 15 минут на размышление. Ждем ваших приказов. Открывайте огонь из всех орудий. Устало проговорил принц. Ваше высочество, это самоубийство, закричал Мухаммед. Вам надо немедленно покинуть станцию. Он прав, мой принц, внушительно проговорил аль -Межгад. Теперь он уже не был слугой, подчиняющимся любому приказу господина. Сейчас его единственной задачей было спасти своего принца любой ценой, даже вопреки его желанию. «Слишком много чести для этих пёсих детей, чтобы вы погибли тут, в этой консервной банке, затравленной, словно барс на охоте. Спасайтесь, а мы задержим их, насколько хватит боеприпасов». Принц долго молчал, потом обвел присутствующих пылающим взором. «Да, друзья мои», – проговорил он, – «это еще не конец. Это только начало борьбы. Хафис, мой шаттл!» Повеселивший телохранитель кинулся исполнять приказания. Осмелись заметить, что разумнее лететь на нашем корабле», – сказал Мухаммед. «У нас военный шаттл с полным боезапасом». Тем более, что он уже готов к старту. «Вы правый, полковник. Хафиз, ты летишь с нами». Принц положил руки на сенсорную приборную панель, включая внутреннюю трансляцию. Сейчас его видели на всех мониторах станции. Его голос доносился из всех динамиков. «Мои возлюбленные слуги, дорогие друзья, вы верно служили мне долгие годы, Но теперь я вынужден вас оставить. Как только мой шаттл покинет станцию, можете сдаться военным. Я уверен, что вам ничего не сделают. В худшем случае отправят на поселение в джунгли. На допросах можете искренне рассказывать обо всем, что вы здесь видели и слышали. Этим вы не причините мне вреда. Спасибо за все и прощайте. Мгновение царила тишина, а потом на пульте перед Рашадом начали зажигаться сигналы вызова. Один, другой, десяток. Принц ткнул в одну из виртуальных кнопок. Слушаю, Джафар, Ваше Высочество, проговорил старший механик, если мы сдадимся сразу, как только вы покинете станцию, военные захватят вас или собьют. Команды орудийных батарей Готовы открыть огонь по противнику? Мы будем прикрывать ваш отход до последнего. Вы все погибнете. Голос принца дрогнул. Я приказываю вам сдаться. Припадаю к вашим стопам, ваше высочество, отозвался Джафар. Но это будет первый случай, когда я осмелюсь не подчиниться вашему приказу. Жизнь будущего короля стоит дороже чем жизнь пары десятков простолюдинов. «Команда машинного отделения остаётся на станции!» Раздался из динамика другой голос. «Навигационная группа остаётся на станции, ваше высочество!» «Спасибо, ребята!» На глаза принца навернулись непрошенные слёзы. «Я никогда в вас не сомневался! Простите меня за всё!» «Если в Аль-Сауди скоро будет новый король, значит, мы погибли не зря», – произнес Джафар. «Да я уже понял, что теперь мне никуда не деться», – принц с трудом прочистил горло. «Верные друзья мои, я клятвенно обещаю вам, что буду бороться за престол Аль-Сауди ради блага всех подданных». Я обещаю позаботиться о ваших семьях и да поможет нам всем Аллах! ⁇ Время Ваше Высочество! ⁇ нетерпеливо проговорил Мухаммед. В сопровождении полковника и трех телохранителей будущий король решительно направился по коридору в сторону шлюзовых камер. За четко вскочили с кресел при их появлении. Они сопровождали полковника на станцию. Но к королю их не пустили, предложив подождать в коридоре. Это наши друзья, военспецист Толгола, Ларри Джарвис, четко Чалмерс, торопливо представил Мухаммед, его высокопревосходительство принц Рашад Сауд. Заноза вежливо склонил голову, озабученно посмотрев на приятеля. Четко ограничился тем, что произнес. «Моя твоя очень рада, мое твое высочество, бачка, э!» На светскую беседу времени категорически не было, поэтому они поспешно перешли по посадочному рукаву на шаттл Мухаммеда. «Пристегнитесь как следует», – заявил Джарвис, занимая кресло первого пилота. Челмерс пристроился в кресло рядом. «Стартуй жестко, перегрузка будет весьма ощутимой. Нам надо сразу набрать хорошую скорость, чтобы оторваться от преследования». Рейнджер не обманул. Едва все успели занять свои места, два телохранителя пристроились в кабинке стрелков по бокам рубки, как он стартовал причем с таким ускорением, что у принца потемнело в глазах. Как только шаттл покинул шлюз, станция Махаббат огрызнулась плазменным огнем из всех орудий. Армейские корабли были готовы к такому развитию событий, поэтому сразу начали манёвр уклонения, одновременно принявшись обстреливать станцию. Придя в себя после резвого старта, принц задрал голову, наблюдая в иллюминатор, как на медленно удаляющемся серебристом колесе Махабад возникают вспышки попаданий, голубоватые, отражённых силовым щитом и оранжевые, пробившихся к корпусу. В принципе, боевая орбитальная станция подобного класса могла неопределенно долгое время сдерживать натиск трёх армейских крейсеров. Однако Махабат уже давно выработала свой ресурс. Из армии её списали, большая часть рудийных батарей на ней была демонтирована. Король Абдала не предполагал, что его сыну придётся сражаться с целой эскадрой. Тем не менее, станции сразу удалось надёжно связать боем два крейсера. А вот третий понемногу вышел из зоны уверенного поражения орбитальной крепости, и теперь от его массивной туши, одна за другой, отделялись стремительные поблёскивающие точки истребителей. «У нас проблемы, бачка!» – рявкнул метис, склоняясь над пультом. «Потише ори, я ещё не оглох». Ларри резко бросил шаттл в сторону. «Займись лучше бластерами, стрелять пока не разучился». «Белый расизм – плохая вещь, да?» – возмутился Чалмерс. «Я птичку-чучелку за сорок шагов в глаз бью, бачка!» «Вон у нас сколько чучелок на хвосте. Давай покажи класс, мастер, четко!» «Если одна белая собака помолчит туда-сюда, всем лучше будет, э?» «Вы там тоже помогай!» Обратился Метис к телохранителям короля. «Заградительный огонь давай колоти много, твоя моя, а я им буду чик делать!» Он надвинул поудобнее шлем с виртуальным монитором. «Чик и брик!» «Мы сумеем оторваться!» – озабоченно спросил принц. «С мастером четкой-то?» – фыркнул Заноза. «Считайте, что уже прорвались!» Истребители Акмаля целой стаи настигали шаттул Мухаммеда. Оглушительный виск начал проникать в рубку через двойные переборки. Без передышки заработали тяжелые плазменные орудия станции, выплевывая спрессованную огненную смерть. Два армейских катера тут же исчезли в огненных вспышках. У Челмерса были не только верная рука и глазомер, но ну и охотничья привычка давать правильное упреждение для выстрела, что при стрельбе по стремительно перемещающимся целям было жизненно необходимо. Телохранители принца полили без перерыва, но пока так ни в кого и не попали. «Птичка-чучелка-э!» – важно изрёк метис, тщательно выцелив следующую жертву. Лёгкие истребители атаковали со всех сторон. Массивный шаттл под управлением Джарвиса искусно маневрировал, то и дело успешно огрызаясь стараниями мастера Четки. Ещё два катера оказались уничтожены, однако остальные непрерывными плазменными уколами всё же время от времени доставали корабль беглецов, сбивая с него надстройки, антенны и несущие крылья, закручивая вокруг противника смертоносный хоровод. Щит силового поля шаттла был истощен уже на две треть. «Мы теряем скорость!» – обиженно воскликнул Заноза. Его до глубины души возмутила такая несправедливость судьбы. «Второй двигатель потерян!» «Это была хорошая попытка, мой верный Али!» – проговорил принц Рашад. «Спасибо, что ты хотя бы попытался меня спасти!» «Ничего еще не потеряно!» – зарычал Мухаммед. «Да паникон-то не так далеко!» «Ваше высочество, вы можете спастись на шлюпки, а мы прикроем ваш отход!» «Какого черта?» – возмутился Джарвис. «Полковник, вы лидер сопротивления, что значит прикроем? Отправляйтесь вместе с принцем, а прикрывать отход предоставьте нам!» «Это разумно!» Заметил Рашад, прислушиваясь, как после очередного попадания за стеной что-то металлическое начало тяжело скрипеть и стонать. «Господа!» «Печально, но спокойно», — сказал Хафиз аль «Вы все здесь люди чрезвычайно ценные для сопротивления. Пожалуйста, отправляйтесь на паниконт, а мы с моими воинами сумеем вас прикрыть. Возможно, мы не так метко стреляем», как Эфенди четко, на плотный заградительный огонь вести сумеем, а большего и не потребуется. Когда через несколько минут спасательная шлюпка отстрелилась от борта шаттла и мгновенно канула в темноте ночной стороны паниконта, в глазах принца стояла влага. «Хафиз верно служил нашей семье, сколько я себя помню», проговорил он. А те люди, что остались на станции, он не сумел договорить, его душили слезы. Крепитесь, ваше высочество, смущенно проговорил полковник Мухамед, не зная, как в такой момент поддержать своего Сюзерена. Крепитесь. Единственное, что приходило ему в голову, это сказать, что они и сейчас похожи на волосок от гибели, что и у них прискорбно мало шансов невредимыми добраться до паниконта. Однако он понимал, что это плохое утешение. В маленький иллюминатор в торце спасательной капсулы, битком набитой народом, был виден стремительно удаляющийся шаттл, который походил на огромную баракуду, атакуемую пираньями. Отсюда было отчетливо видно, что нападающих слишком много и что долго из раненной барракуде не выстоять а далеко за ними виднелись станция Махабад, протуберанцами выбрасывающая в безвоздушное пространство пылающий кислород из разрушенных отсеков и ползущие вдоль нее акульи туши космических крейсеров. «Крепитесь, мой принц!» – пробормотал Мухаммед.